Согласно тайной доктрине в кавычках общества Тули, подземное королевство Агарти настолько святое, что не вмешивается в мирские дела. Но что же тогда делало его общество Зелёного дракона в России и в Германии, и в частности, что делал его высокопоставленный лама в Берлине перед самым приходом нацистов к власти? Не вмешивался. Странно немешательство при непосредственном влиянии на самую вершину власти. Титулованные аристократы общества Тули, связанные родственными узами со многими монархами Европы, руководствуются наставлениями ламы Агарти, и так Агарти не вмешивается в мирскую жизнь. В приложении к государственным расходам Германии на систему институтов Аннерби, опосредованно руководившуюся тибетскими наставниками, это невмешательство в кавычках вызвало финансовые затраты больше, чем те, которые США потратили на создание атомной бомбы. Огромный спектр научных работ от экспедиций по поиску арийских пчёл, археологических раскопок корейских городов до изучения древних оккультных практик в вивисекции опытов над заключёнными в концентрационных лагерях всё это охватывало не вмешательство в кавычках загадочных тибетских лам. В круг этих задач Аннерби входил шпионаж за всеми существующими тайными обществами и даже организация специальных экспедиций в целях похищения Святого Грааля. Это была навязчивая идея всех иерархов нацизма – овладение территорией Центральной Азии и завладение ее главной святыней, о которой они знали, но о которой никто из них не имел представления, что это такое. Если поинтересоваться подлинными преданиями и пророчествами тибетского буддизма, чистого буддизма нескольких просвещенных монастырей, сохранивших самые лучшие традиции следования учения Будды, то становятся понятнее эти странные планы военной оккупации Центральной Азии и похищения Граали. Если представления буддистов о главном светиле Востока выразить кратко, то выглядит это так. Сам Будда перед приходом в мир в качестве учителя жизни провёл некоторое время в благословенной стране мудрости, тайное общение адептов учителей. Эта страна находится в самых труднодоступных уголках огромного горного массива Тибета и Гималаев. В ее оазисе, в ущельях, орошаемые горячими источниками, соединяются обширные системы подземных ходов и тоннелей, заложенных еще во времена Атлантиды и Габийской цивилизации, которая называла себя Готел. В этой стране сосредоточена огромная духовная мощь, в частности, в виде подземных книг и хранилищ, содержащих несметное количество книг, сохранявшихся с глубокой древности. Музеи Братства хранят памятники культуры и цивилизации прошлых исторических эпох. Лаборатории браццы служат дальнейшему развитию древних знаний для улучшения жизни человека. Браццы предпринимают непрерывные попытки вести людей к духовной свободе, к мудрости, к общественной гармонии, но со временем чёрных магов Атлантиды этим попыткам всячески препятствуют маги левой руки, левой тропы, те, для которых общество человек только материал, используемый в корыстных целях. Главный святыни Шамбалы, страны учителей, является камень Чинтамани который рыцарские баллады средневековой Европы воспели под именем Святого Грааля. Этот камень средоточия огромной психической силы, подобной мощному магниту. Он помогает посвящённым закладывать основания новых цивилизаций и продвигать эволюцию людей к духовному пробуждению. Этот же камень, которым владели многие великие правители как источник силы и успеха, является объектом вожделения для иерархии чёрных магов, и они предпринимают постоянные усилия завладеть сокровищем мира тайные учения в кавычках, преподанные тибетскими наставниками нацистам, в сравнении с этими подлинными сокровенными преданиями буддизма, раскрывает свои слабые места. Оно преподносилось как буддийское, но от чего же противоречит буддистскому по главным пунктам?